Глава шестая. Мисс Силвер развела кофе в нарядной чашечке из сервиза, подаренного ей к Рождеству благодарным клиентам. У чашечек был голубой с позолотой край и орнамент из пестрых букетиков, а у блюдец такой же край и редкие цветы по белому фону. Должным образом оценив симпатичный сервис, Фрэнк Эбботт с наслаждением потягивал кофе и ждал подходящего момента для начала деловой беседы. Ни у кого из своих многочисленных родственников ему не было так уютно, как у мисс Мод Силвер. В ее квартире с синими переливчатыми портьерами, ковром того же Тона с цветочным рисунком, изящным письменным столом и викторианскими креслами из светлого резного дерева, обивка которых была в тон портьером, он чувствовал себя как дома. Все картины на стенах ему давно знакомы, репродукции старых журналов, Сама мисс Силвер как будто сошла со страницы семейного альбома до военных лет. Волосы, аккуратно забранные под сеточку-паутинку, туфли вышты бисером, большой золотой медальон с инициалами родителей и прятками их волос внутри. Она была типичной представительницей конца XIX века порождением нетронутого воинами островка Викторианской и Эдвардианской эпох. Это обаяние старины отражалось и на внешности, и на поведении, и на суждениях. Даже платье, пусть и без по полу складок тех времен, создавало особое впечатление старомодности. Строгая манишка с воротничком под горлышко вызывала в памяти девяностые годы, когда благородной даме неприличествовало носить готовое платье. Поскольку все ее платье шил один мастер, Причем из материалов, которыми располагала его ателье, стиль нарядов был примерно одинаков. Такие часто можно было раньше встретить в деревнях на скромных улочках. В этом милом жилище Фрэнку Эбботу было удивительно спокойно. Он, с сожалением, поставил на стол кофейную чашечку и, пометуя о служебном долге, заговорил о насущенных проблемах. — Вам ни о чем не говорит название Мелбери. Может быть, у вас там есть... Знакомые? Прежде чем ответить, мисс Силвер поставила свою чашечку на поднос. Время от времени ей нравилось вникать в суть вопроса, таящего что-то неизведанное. Так порой птицы изучают незнакомые разновидности разновидность червячка. Сейчас был как раз такой случай. Мисс Силвер повторила название чуть вопросительно. Мелбери? Он кивнул. Вы, случайно, никого там не знаете? Но «Ну, не то чтобы в самом Мелбери. А почему ты спрашиваешь, Фрэнк? Шеф был бы рад, если бы вы знали. — Что ты говоришь, мой милый Фрэнк? Он хочет, чтобы кто-нибудь хорошенько послушал, что в тех краях говорят. И да, не в самом Мелбери, а в соседней деревне. — Хезл Грин. — Боже мой! Это было самое яркое выражение изумления или заинтересованности, и потому он не удивился, когда она добавила — Поистине тесен мир. — Значит, у вас есть там знакомые? — Да, в Хэзл Грин живет моя школьная подруга. — Вот это удача, моя дорогая мэм! Она достала с нижней полки столика, на котором стоял поднос нос, цветастую сумочку и вынула из нее спицы с узкой, связанной в рубчик полоской очень приятного цвета. Скоро Жозефини, младшей дочке ее племянницы, исполнится шесть лет. Вязаные жакетики джемпер прелестного вишневого цвета будут замечательным подарком. Раньше белокурых детей одевали почти всегда в голубое, но мисс Силвер с удовольствием поддерживала новые веяние в детской моде. Вынув клубок вишневой шерсти и взявшись за спицы, она ответила более обстоятельно. «Мэриан я не видела давно. Не всегда получается поддерживать связь со школьными подругами. Ну, а когда я всерьез занималась преподаванием, у меня было столько дел» но совсем неожиданно мы снова с ней встретились у другой моей школьной подруги. Помнишь, Сесилия Войзи? Это было в прошлом году. Тогда Мэриан и пригласила нас себе в Доллинг, расположенный неподалеку от Мэлбери. Я с таким удовольствием с ней пообщалась, хотя годы никого из нас не щадят. Она вышла замуж за очень милого человека из старинного графского рода. У нее было чудесное поместье, но посыпалось одно несчастье за другим. Состояние их резко уменьшилось, а поместье во время войны перешло к государству. Фрэнк приподнял одну бровь и спросил: Это, случайно, не Долин, Да, по-моему, так оно и называется. Семейство Мэри Дью прожило там не один век, и мне бесконечно жаль, что все так печально закончилось. Мэри она вдовела, детей у нее нет. И, наверное, ей теперь даже удобнее жить в небольшом домике, ведь поместье требует таких больших забот. А вы не смогли бы поехать к ней погостить? Она меня как раз недавно приглашала. Тогда слушайте. И он поведал ей историю Мэгги Бел, в которой спецслужбы усматривают связь с некоторыми слухами, которые просочились на аэродроме в Долин и об озабоченности Министерства ВВС явной утечкой секретной информации. Мисс Силвер молча вязала. Выслушав его, она задумчиво сказала, «Боюсь, сведений маловато, не за что ухватиться». Вот именно. Вроде бы они подозревают, что кто-то работает на два фронта, вот наверняка не знают. Не секрет, что идеи витают в воздухе, в разных странах иногда почти одновременно делается одно и то же открытие. Но, предположим, да, секретная информация действительно просочилась. Но при чем тут эта Мэгги Белл? Я вообще не понимаю, как быть. Мэгги пропала год назад. Об утечке нам известно постольку-поскольку. Но, как я понял, за это совсем недавно. Ясно лишь одно. Канал передачи информации работает. И было бы весьма кстати. Если бы вы навестили свою подругу, миссис Мэридью. Некоторое время мисс Силвер молча накидывала петли, потом начала расспрашивать. Мэгги работала у мисс Кэнингем? Да, по 4 часа ежедневно. С 8 утра до 12 дня. А племянник мисс Кэнингем, Николас Кэнингем, работает в Долин грейдж то есть имеет отношение к секретным исследованиям. Совершенно верно. А еще один член семьи, мистер Каннингем, чем он занимается? Пишет книгу о мотыльках и бабочках. И его книги издаются? Мне об этом ничего не известно. По-моему, просто бездельник. Нашел подходящее хобби, чтобы спокойно бить баклуши. И долго живет он у своей сестры. Последние три года. Соответствующие службы простудировали его досье. Ну, там все вроде бы вполне безобидно. Был немного, так сказать, перекати полем. Странствовал, нигде особо недолго не задерживаясь. Войну угодил в плен к японцам. Родные уже отчаялись увидеть его живым. И вот в один прекрасный день он появился и с тех пор живет в Хэзл Грин. Естественно, его заподозрили в первую очередь. Но никаких зацепок. По виду обычный пожилой обыватель. Не слишком крепкого здоровья. Рад безмерно, что вернулся к домашнему очагу. Ну, вот и все. Так что же мне сказать шефу? Меня самого заставляет ехать в гости к двоюродному брату. Он меня архитектор, его наняли проектировать новый жилой район в Мэлбери. Но, может, вы меня поддержите? Мисс Силвер довязала рядок до конца и сказала. Я сегодня же напишу «Мэриан Мэридю».